«Не проблема. Как там мисс Касс?» «Еще не пришла в сознание», — ответила Ланкастер. «Но врачи не теряют надежды». Деккер вытащил из файлика фото и протянул Пэйтону. «Вам знаком этот человек?» Пэйтон пальцем прижал с ним к столешнице. «Нет, а кто это?» «Человек, стрелявший в вашего босса. Ликвидирован при задержании. Зва Терек Тайсон. Бывший военный». «Нет, никогда Рэши не видел, и уж точно не здесь. Могу поспрашивать у персонала, кто что знает. Хотя надо сказать, что мисс Катс бывала здесь редко». «Тем не менее, она по-прежнему владелица этого заведения», заметила Ланкастер. «Да, конечно. Правда, великих владениях ее империи мы здесь мелочь». Он скуп усмехнулся. «Мне же она доверила управлять этим местом, как в свое время ее муж». «Вы здесь, я слышал, с первого дня», сказал декер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 Да, я это слышал, что... А вот что. кац хотя и сказала, что ее не знает, но не могла ли она проделать то же самое с Митси Гардинер? Опаньки. Ты думаешь, что Гардинер — это хеберн В таком случае Рэйчел кац могла выступить в роли, сыгранной Рексом Харрисоном.